И действительно, король Анри IV готов был выбрать для Габриэля любого мужа, за исключением Бельгарда, хотя он и любил его. 2 апреля 1592 года король передал Антуану де Стре сумму в 15 тысяч этю для приданного, достойного тех услуг, которые он получает каждый день от него и от его родственников. Было решено, что Габриэль выйдет замуж за знатного пикардийского вдовца Николя Дамирваля, сеньора де Лианкура, который имел репутацию абсолютного импотента, но зато не страдал таким пороком, как ревность. Несмотря на ее протесты, красавицу Габриэль выдали замуж за Лианкура. Церемония бракосочетания состоялась в часовне Нуэйонского собора, то есть в городе, которым управлял Антуан де Стре. После этого король приехал в замок новоиспеченного супруга с тем, чтобы провести медовый месяц с его новой женой. Справедливости ради следует сказать, что супруг тоже не остался в накладе, получив в качестве морального возмещения весьма существенную сумму в восемь экю. Впрочем, Габриэль не нужно было долго жить с этим нудным супругом. Уже в сентябре она уехала из замка, оставаясь, впрочем, женой Лианкура, и окончательно утвердилась в роли фаворитки короля. Однако теперь... Она была госпожой Делианкур, и никто уже не мог злословить по ее поводу. Да, никто не имел права думать о ней плохо, за исключением ее самой. Недовольная этой бесславной ролью игрушки короля, которую ей навязали насильно, госпожа Делианкур решила отомстить за себя так, как ей этого хотелось. Поскольку замужняя женщина могла почти законно иметь любовников, она пренебрегла королем и предоставила свои прелести в распоряжение Бельгарда, своего незабываемого возлюбленного, который, в свою очередь, наплевал на все и думал теперь только о прелестной Габриэль, о счастье, которое она давала ему. Должность главного конюшева обязывала Роже постоянно находиться возле своего господина и, следовательно, возле Габриэль, поэтому между ними установились достаточно спокойные и ровные отношения, но они переставали быть таковыми, как только король отлучался куда-либо. Для Биарнца... Это были дни жестоких терзаний. Слишком влюбленный в Габриэль, чтобы отказаться от нее, но и слишком проницательный, чтобы не чувствовать, что ему наставляют врага, бедный король продолжал терпеливо отвоевывать свое королевство, но при этом испытывал ужасные муки ревности и горечь влюбленного, но нелюбимого человека. Эта боль и эта ревность сквозят в многочисленных письмах, которые он писал Габриэль, находясь в походах и напрасно ожидая ее приезда, чтобы скрасить его одиночество. Вы можете гордиться тем, что одержали надо мной победу, именно надо мной, для которого существовали только вы». «Сейчас уже полдень, а я еще не получил от вас никаких известий, а вы ведь обещали навестить меня ночью. Когда же вы, моя дорогая, научитесь сдерживать свои обещания, ведь я свои сдерживаю всегда?» Но тем не менее он желал ее всегда, и даже больше, когда она отказывала ему и бросалась в объятия Бельгарда. И нужно было прибегать к услугам ее отца, у которого сторонники Лиги опять отобрали Нуайон, и ее и забыли, чтобы затащить ее в постель того, кто ожидал ее с такой любовью и нежностью. И все это для того, чтобы хоть немного поправить опять пошатнувшиеся семейные дела». Несмотря на сдержанность и недовольство Габриэль, любовь короля к ней росла с каждым днем. Он вообще больше не смотрел на других женщин, жил только ею, только для нее. Поэтому семейство Дестре начало подумывать, что было бы неплохо расторгнуть тот старый брак, который еще связывал Андрей IV с неисправимой королевой Марго. Если он получит свободу, то почему бы ему не сделать Габриэль королевой Франции? Однако для того, чтобы расторгнуть этот брак, королю необходимо было перейти из протестантов в католики, поскольку только папе принадлежала привилегия расторгнуть королевский брак. И вот потихоньку Изабель де Сульди Шеверни и Антуан де Эстре начали давать королю советы. Разве он не понимает, что пока он принадлежит к реформистской религии, ему никогда не подчинить себе Париж? Ведь практически все жители Парижа были католиками в душе, приверженцами дела Лигии и, следовательно, сторонниками гизов. Если король примет католичество, то Париж распахнет перед ним свои двери. Имея благословение папы, Анри IV станет христианским королем, как были все его предшественники. Постепенно, получая такие советы, Анри IV начал и вправду думать, что Париж стоит мессы, в то время как семейство Дестре, думало более прозаически, что их Габриэль тоже чего-то стоило. Кроме того, через четыре года, после своего восшествия на престол, Андрей IV должен был с грустью признаться, что он мог провести всю свою жизнь в бесконечных и опустошительных войнах и никогда не добиваться того, чтобы держать в руках все королевство. Вся эта политика едва не рассыпалась, как карточный домик. В то время, как Андрей вел осаду города Дрё, прекрасная Габриэль постоянно находилась в объятиях Бельгарда, даже не удостаивая ответом пламенные послания короля. И в этот раз король уже почти разозлился. «Вам прекрасно известно», — написал он ей, — что я принял решение больше не жаловаться. Но я принимаю и другое решение — больше не злиться. Первое решение избавляет меня от душевных мук, второе должно освободить мой мозг. Это означало разрыв или что-то подобное этому. И Изабель де Сурди пришлось взять быка за рога. Ну, знаете, племянница сказала она габриэль вы не думаете ни о чем более как о вашем удовольствии и только не надо мне говорить что вы по прежнему любите бельгарда по правде сказать мне это уже надоело ваш воздыхатель конечно хорош собой но позвольте мне сказать вам что корона франции выглядит намного лучше корона франции Да, глупышка, если король отречется от протестантской веры, папа, я уверена, что он это сделает, расторгнет его брак с Маргаритой де Валуа и ничего более не будет препятствовать вам стать королевой. Но, конечно, если вы предпочитаете прожить свою жизнь под именем мадам де Линанкур, а какая-нибудь другая женщина поднимется на трон, то это исключительно ваше дело. Однако я вам советую тут же уехать в Дрё. Иначе я сделаю так, что вам привезут вашего супруга, господина Делианкура, и вот тогда вы от него так быстро не отделаетесь. Кстати, госпожа Де Сурди напрасно расточала слова. Как только прозвучало слово «королева», Красавица Габрель сразу же подумала, что Вельгард не так уж и хорош, и уже час спустя она села в носилки вместе со своей теткой с тем, чтобы как можно скорее добраться до дрем.